Глава третья. Надеюсь, этот рассказ достаточно освещает начало того поворота в моей жизни, мой приезд в Англию, а затем в Оксфорд и обретение пациентки, лечение которой навлекло на меня столько бед. Ну а девушка, что я могу сказать? Тень Рока уже лежала на ней, ее конец был предопределен, и дьявол простер руку, чтобы завладеть ею. Человек, наделенный талантом, способен это увидеть, способен читать по лицу, как в открытой книге, и узреть, что таит будущее. Лицо Сары Бланди было уже глубоко поражено злом, которое завладело ее душой и вскоре должно было уничтожить ее. Так я говорил себе потом, и, возможно, так оно и было. Но тогда я видел всего лишь девушку, такую же дерзкую, как и миловидную, и в той же мере пренебрегающую своими обязанностями перед вышестоящими, в какой она соблюдала свой долг перед близкими ей. Теперь следует перейти к тому, что произошло со мной дальше. Опять-таки это была игра случая, хотя в конечном счете она оказалась еще более жестокой по своим последствиям, и стократно так, ибо некоторое время... Мнилось, что фортуна вновь начала мне улыбаться. Я остался перед необходимостью уплатить долг, как она дерзко обещала аптекарю, сославшись на меня. А мне было хорошо известно, насколько гибельно ссора с аптекарем, если вы ищете познания через опыты. Не уплатите, и в следующий раз они ответят вам отказом. И не только они, но и вся их братья на миле вокруг, столь велика их сплоченность а в моих обстоятельствах это явилось бы последней соломинкой. Даже будь это мой последний пенни, я никоим образом не мог вступить в круг английских философов как несостоятельный должник. А потому я спросил дорогу к лавке этого мистера Кроса, вновь прошел половину главной улицы, открыл деревянную дверь и вступил в тепло лавки, отлично обставленной, как все английские заведения такого рода, Прекрасные прилавки из кедрового дерева и замечательные новейшие весы из бронзы. Ароматы трав, пряностей и всяких снадобий овеяли меня, и я прямо-таки скользнул по натертым дубовым половицам, пока не оказался спиной к красивой резной каминной полке и ревущему пламени под ней. Владелец, дородный мужчина лет 50, по виду весьма довольный жизнью, В эту минуту обслуживал покупателя, который, видимо, никуда не торопился и, небрежно облокотившись о прилавок, вел непринужденный разговор. Покупатель был как будто года на два старше меня, живым подвижным лицом и умными, хотя, пожалуй, сардоническими глазами под густыми изогнутыми бровями. Его неброская одежда являла нечто среднее между пуританской убогостью и причудами моды, Иными словами, покрой был щегольским, но материал однообразно коричневым. При всей непринужденности его манер этот покупатель казался несколько смущенным, и я заметил, что мистер Кросс немножко прохаживался на его счет. «И греет вас зимой», — договорил аптекарь с широкой усмешкой. Покупатель сморщил лицо, как от боли. «Но она станет весна, и придется накрыть его сеткой, а не то птицы начнут ведь в нем гнезда», — продолжал аптекарь, хватая за бока от смеха. «Послушайте, крос, это уже чересчур», — запротестовал его собеседник и тут же сам засмеялся. «Он стоил двенадцать марок». У кроса начался новый пароксизм смеха, и они оба прямо-таки перегнулись чуть ли не в истерическом припадке. «Двенадцать марок!» — прохрипела аптекарь и снова захлебнулся хохотом. Я поймал себя на том, что тоже уже смеюсь, хотя не имел ни малейшего понятия, о чем они говорят. Я не знал, принято ли в Англии присоединяться к чужому веселью, но сказать правду у меня это не заботило. Приятное тепло внутри лавки, искренний благодушный смех этих двоих, хватавшихся за прилавок, чтобы не сползти обессиленно на пол — возбудил во мне желание смеяться с ними, так сказать, отпраздновать мое первое соприкосновение с приятным человеческим обществом со времени моего приплытия в эту страну. И я сразу приободрился, ибо, как говорит Гамезий, веселье исцеляет многие недуги духа. Однако мой негромкий смех привлек их внимание, и мистер Кросс попытался принять вид важного достоинства, которого требовало его занятие. Собеседник последовал его примеру, и оба обернулись ко мне. На несколько минут воцарилась суровая тишина, но затем тот, кто помоложе, ткнул в меня пальцем, и оба снова потеряли власть над собой. «Двадцать марок!» — вскричал молодой человек, указывая на меня рукой, и стукнул кулаком по прилавку. «Никак не меньше двадцати!» Я счел это как бы приветствием, на какое только мог рассчитывать, и с некоторой осторожностью отвесил вежливый поклон в их сторону. Я подозревал какую-то обидную шутку на мой счет, ведь англичане любят потешаться над иностранцами, самое существование которых представляется им неописуемо забавным. Мой поклон, равного равным, безупречно исполненный в гармоничном равновесии между выдвинутой вперед левой ногой и изящно поднятой правой рукой, тем не менее вновь вергнул их в истерику, и я стоял там с невозмутимостью стойко, выжидая, пока буря не уляжется. Под конец всхлипы стихли, они вытерли глаза, высморкались и постарались придать себе вид цивилизованных людей. «Я должен испросить у вас прощения, сударь», — сказал мистер Кросс, первым обретший дар речи, а с ним и учтивость. «Но мой друг как раз решил стать модным вертопрахом и затеял являться на люди с соломенной кровлей на голове, и я всячески старался заверить его, что он выглядит хоть куда». Он вновь заколыхался от смеха, и тут его друг сорвал с себя парик и швырнул на пол. «Наконец-то свежий воздух!» — воскликнул он с облегчением, запуская пальцы в густые длинные волосы. Милостивы, Боже, ну и жара же под ним!» Наконец я понял, в чем было дело. До Оксфорда добрались парики, через несколько лет после того, как они утвердились в большей части мира как необходимейшая принадлежность модного мужского костюма. И я сам носил парик как метафорическую эмблему моего вступления в самостоятельную жизнь. Разумеется, мне сразу стала ясна причина такого веселья, хотя верх взяла ощущение превосходства, которое испытывает искушенный в свете человек, сталкиваясь с провинциалом. Я и сам, когда только обзавелся париком, далеко не сразу к нему приспособился, и только настояния моих друзей понудили меня продолжать. Ну и, конечно, турок или индеец, вдруг перенесённый на наши берега, и правда мог бы счесть чуть-чуть странным, что мужчина, получивший от природы пышные густые волосы, состригает большую их часть, чтобы носить чужие. Но мода существует не ради удобств, и крайнее неудобство париков позволяет заключить, что они были очень модными. «Мне кажется, — сказал я, — Он не будет досаждать вам так сильно, если вы укоротите свои собственные волосы. Тогда давление уменьшится. «Укоротить мои волосы? Боже великий, это так делается?» «Боюсь, что да. Ради красоты мы должны идти на жертвы, знаете ли». Он сердито отшвырнул парик ногой. «Ну так лучше я буду безобразен», — сказал он. «Потому что в этой штуке я на людей не покажусь». «Если при виде него у кросса начался родинчик, вообразите, что со мной сделают здешние студенты. Мне повезет, если я останусь жив». «Но в других местах парики верх моды», — заметил я. «Их носят даже голландцы. Мне кажется, вся суть в своевременности. Через несколько месяцев, или, скажем, через год, они осыплют вас насмешками и камнями, если на вас не будет парика». «Ха, вздор!» — сказал он, однако поднял парик и положил его на прилавок, где он был в большей безопасности. — Полагаю, джентльмен пришел сюда не обсуждать моду, — сказал Кросс. — Быть может, он желает что-нибудь купить? Такое случается. Я поклонился. — Нет, я пришел заплатить. Если не ошибаюсь, вы недавно отпустили кое-что в кредит одной девушке. «А, юная бланди! так значит, она сослалась на вас?» Я кивнул. Она как будто слишком свободно потратила мои деньги, и я пришел уплатить ее... Или, вернее сказать, мой долг. Кросс крякнул. «Платы вы не получите, во всяком случае, деньгами». Видимо, так, но теперь уже ничего не изменить. Кроме того, я вправил сломанную ногу ее матери, и было интересно проверить, удастся ли мне это... «В Лейдене я изучал процедуру, но ни разу не испробовал ее на живом пациенте». «В Лейдене?» — с внезапным интересом спросил более молодой. «Вы знакомы с Сильвием?» «А как же?» — сказал я. «Я изучал у него анатомию, и у меня есть от него рекомендательное письмо к джентльмену, который зовется мистер Бойл. «Что же вы сразу не сказали?» — спросил он, подошел к задней двери и открыл ее». Я увидел в конце коридора лестницу, ведущую наверх. «Боль!» — закричал он. «Вы дома?» «Ни к чему кричать», — сказал Кросс. «Я вам отвечу. Его нет. Ушел в кофейню». «А, неважно. Мы можем пойти к нему туда. Да, кстати, как ваше имя?» Я представился. Он поклонился в ответ и сказал. «Ричард Лоуэр к вашим услугам. Врач. Почти». Мы снова поклонились друг другу, а потом он хлопнул меня по плечу. «Так идем, Бойль будет вам рад! Последнее время мы тут от всего отрезаны!» По дороге к кофейне, до которой было совсем недалеко, он объяснил мне, что закваска интеллектуальной жизни в городе из-за возвращения короля уже не бурлит, как раньше. Но я слышал, что его величество — большой любитель наук. Да, когда ему удается оторваться от своих любовниц, в том-то и беда. При Кромвеле мы кое-как перебивались тут, а все доходные местечки в стране доставались мясникам и рыбникам. Теперь вернулся король, и, разумеется, все, чье положение позволяет им вкусить от его щедрот, перебрались в Лондон, бросив нас прозябать здесь. Боюсь, рано или поздно я тоже постараюсь составить себе имя там. «И потому парик?» — он поморщился. «Да, пожалуй». В Лондоне надо щегольнуть, чтобы тебя заметили. Рен побывал здесь несколько недель назад, он мой друг, прекраснейший человек, разодетый, как павлин. Он подумывает съездить во Францию, и, вероятно, когда он вернется, нам придется прикрывать глаза ладонью, чтобы не ослепнуть при взгляде на него. — А мистер бойл осведомился я, и сердце у меня чуть-чуть упало. Он, «Решил остаться в Оксфорде?» «Да, во всяком случае, пока, но он ведь счастливец. У него столько денег, что ему не приходится искать доходных должностей, как нам остальным». «О», — сказал я с великим облегчением. Лоуэр бросил на меня взгляд, говоривший, что ему ясно, о чем я думаю. «Его отец был одним из богатейших людей в королевстве и горячим приверженцем старого короля, лаженной памяти, как нам положено о нем думать». Разумеется, былое богатство поистратилось, однако для Бойля осталось достаточно, чтобы освободить его от забот простых смертных. «А, чудесное знакомство, если вас влекут философические познания, составляющие главный его интерес. Если же нет, он не удостоит вас внимания». «Я потратил много усилий», — сказал я скромно, — «на некоторые опыты, но, боюсь, я лишь неофит». То, чего я не знаю или не понимаю, намного перевешивает известное и понятное мне». Мой ответ, казалось, доставил ему большое удовольствие. «В таком случае вы окажетесь в подходящей компании», сказал он, ухмыльнувшись. «Сложите нас всех воедино, и наше невежество окажется почти полным, но все-таки мы оставляем царапины на поверхности». «Вот мы и пришли», — добавил он, входя в ту же самую кофейню. Миссис Тиллиард подошла, чтобы взять у меня еще медяк, но Лоуэр весело отмахнулся от нее. — Что за вздор, сударыня! — сказал он со смехом. — Вы не потребуете платы у моего друга за вход в этот бардак. Громко требуя, чтобы нам немедля подали кофе, Лоуэр влетел по ступенькам в ту самую залу, которую я выбрал в прошлый раз. И тут меня ошеломила страшная мысль. Что если Буэль — тот неприятный джентльмен, который прогнал девушку? Однако сидевший в углу человек, к которому тотчас направился Лоуэр, ни в чем на того не походил. Полагаю, мне следует прервать мое повествование и описать высокородного Роберта Бойля, человека, которого осыпали хвалами и почестями, как ни одного философа за многие века. Первое, что я заметил, была его относительная молодость. Его репутация внушила мне мысль, что я увижу человека, которому, по крайней мере, уже за пятьдесят. Однако он, вероятно, был лишь на несколько лет старше меня. Был он высок, худ и явно слабого здоровья. Лицо бледное, запавшими щеками и странно чувственным ртом, а осанка и непринужденная поза сразу указывали на его знатное происхождение. Он не выглядел таким уж приветливым, скорее надменным, словно он сознавал свое превосходство и ожидал такого же признания от других. Это, как я узнал позднее, было верно лишь наполовину, ибо его гордость уравновешивалась великодушием, его надменность — смирением, его знатность — благочестивостью, а его суровость — милосердием. Тем не менее, приближаться к нему следовало с опаской. Так как Боль, хотя и снисходил до некоторых поистине ужасных людишек из-за их дарований, не терпел шарлатанов и глупцов. И я полагаю высочайшей честью из всех, какие выпадали на мою долю, что некоторое время мне было дозволено принадлежать к кругу его знакомых. Утрата этой чести из-за злобы и клеветы явилась горчайшим из горьких ударов, обрушивавшихся на меня». Вопреки своему богатству, славе и высокому рождению, он допускал фамильярность со стороны членов своего кружка, которому, видимо, принадлежал Лоуэр. «Мистер Бойль», — сказал он, когда мы подошли ближе, «некто из Италии, прибывший воскурить фимиам на вашем алтаре». Бойль взглянул на нас, подняв брови, потом позволил себе легкую улыбку. «Доброе утро, Лоуэр», — сказал он сухо. Я тогда же заметил, как убедился и в дальнейшем, что Лоуэр постоянно допускал промашки в отношениях с Бойлем, считая себя ровней в вопросах науки, но слишком сознавая, насколько он ниже его по положению, а потому переходил от чрезмерной фамильярности к почтительности, которая хотя и не была угодливостью, тем не менее выдавала неуверенность и робость. «Я прибыл к вам с приветствием из Лейдена от доктора Сильвия Сударь», — сказал я. «Он предположил, что поскольку я еду в Англию, вы можете дозволить мне представиться вам». «Я считал и считаю, что рекомендательные письма составляют одну из щекотливейших областей этикета. Естественно, они существуют и будут существовать». Как иначе незнакомец может быть принят, если не благодаря представлению, исходящему от почтенного человека, могущего за него поручиться. Однако, по большей части, достаточно самого их существования. Если их прочитывают, то уже после того, как знакомство состоялось. Я уповал, что письмо доктора Сильвия, столь же прославленного в области медицины, как Бойль в области химии, обеспечит мне радушный прием, однако мне было известно, сколь глубоки их расхождения, да и моя религия могла стать причиной, по которой меня отвергнут. Англия ведь еще совсем недавно находилась в тисках сектантов-фанатиков, и я знал, что их влияние отнюдь не угасло». «Мои спутники в Оксфордской почтовой карете со злорадством сообщили мне о новых законах против нас, которые парламент принудил короля подписать». Бойль не просто взял письмо и начал его читать, но и комментировал вслух его содержание, так что я робел все больше и больше. Я увидел, что послание это было довольно длинным. Мы с Сильвием не всегда во всем соглашались — и я очень опасался, что значительная часть письма нелесна для меня. И пока Боль читал, впечатление слагалось именно такое. «Хм...», — сказал он, — «послушайте, Ловер, сильви говорит, что ваш друг горяч, щедр на возражение и склонен ставить под сомнение признанные авторитеты, дерзок и подлинный овод, когда дело касается его интересов». Я хотел защитить себя, но Лоуэр сделал мне знак помолчать. — Из семьи почтенного венецианского купца, э? — продолжал Боль. попись я полагаю. Сердце у меня упало. — Истинный демон в жажде крови, — читал Боль дальше, словно вовсе меня не замечая, — постоянно возится с полными ее ведрами, но ножом владеет как будто хорошо и прекрасный рисовальщик — «Хм...» Утверждения Сильвия меня оскорбили. Назвать мои опыты вознёй я преисполнился жаркого негодования. Я ведь приступил к ним продуманно и действовал, как мне казалось, логически. В конце-то концов, не моя вина, что поручение моего отца заставило меня покинуть Лейден, прежде чем я пришел к каким-либо весомым выводам. Так как это имеет некоторое отношение к моей истории... Мне следует объяснить, что мой интерес к крови был не случайной прихотью, но к этому времени она уже давно меня занимала. Я даже не помню, когда этот интерес у меня возник. Однажды в Падуе мне довелось присутствовать на лекции о крови, которую читал рабский последователь Галена, и на следующий же день мне одолжили блистательный трактат Гарвии о кровообращении. Он был таким ясным, таким простым — и настолько очевидно излагал истину, что у меня дух захватило. Ничего подобного мне с тех пор испытать не довелось. Однако даже я видел, что истина — это неполная. Гален показал, что кровь начинается в сердце, затем обращается по всему телу и возвращается туда, откуда началась. Но он не установил, почему она движется, а без этого наука немногого стоит. «И он не вывел из своих наблюдений ничего полезного для врачевания. Быть может, дерзновенно, но с глубочайшим почтением я посвятил много месяцев падуе и почти все мое время в Лейдене исследованию этого предмета, и как раз довел бы до конца некоторые важные опыты «Не подчинись я желаниям моего отца и не отправься в Англию». «Отлично». Наконец сказал Бойль, аккуратно складывая письмо и убирая его в карман. «Добро пожаловать, сударь, и ваш приезд, полагаю, должен особенно обрадовать мистера Лоуэра, ибо его неутолимая страсть к внутренностям сравнима как будто только с вашей». Лоуэр ухмыльнулся мне и протянул чашечку с кофе, который совсем остыл, пока Бойль читал письмо. «Казалось, меня испытали и нашли достойным». Я чуть не закачался от охватившего меня облегчения. «Должен сказать», — продолжал Бойль, щедро насыпая сахар в кофе, «я тем более рад приветствовать вас из-за вашего поведения». «Моего?» — переспросил я. «Ваше предложение помочь молодой бланде, вы ее помните, Лоуэр, было милосердным и христианским», — сказал Бойл, «хотя и неблагоразумным». Меня изумили его слова, — Настолько я был убежден, что в тот раз никто не обратил на меня ни малейшего внимания. Я совершенно упустил из виду, в какой степени легчайшее веяние чего-то непривычного возбуждает любопытство в таких городках. «Но кто эта девушка, известная вам обоим?» — спросил я. «Она выглядит жалким созданием ниже вашего интереса, или годы республики настолько стерли сословные различия?» Лоуэр засмеялся. «К счастью, нет. Рад сказать, что при обычных обстоятельствах такие, как молодая Бланди, никакого касательства к нашему обществу не имеют. Она не дурна собой, но мне не хотелось бы, чтобы подумали, будто я с ней якшаюсь. Мы про нее знаем, так как она приобрела некоторую неблагоуханную известность». Ее отец, Нед, был великим кромольником самого крайнего толка, ну а она как будто обладает кое-какими познаниями в природных целительных снадобьях. Вот Бойль и обратился к ней за сведениями о некоторых травах. Это его любимый замысел — обеспечить бедняков лекарствами, соответствующими их положению. Но почему «как будто»? Многие подтверждали ее искусство целительницы, вот Бойли думал оказать ей честь, внеся лучшие из ее рецептов в свой труд, но она отказала ему и притворилась, будто никаких особых способностей у нее нет вовсе. Думается, она хотела получить денежное вознаграждение, которое Бойли не предложил, раз речь идет о безвозмездной помощи неимущим. Ну, во всяком случае, это подтверждало слова девушки, которые я ложью. «Но почему иметь с ней дело неблагоразумно?» «Общение с ней не сделает вам чести», — сказал Бойль. «Она слывет развратницей, но я, собственно, имел в виду, что она вряд ли способна платить как положено». «В этом я уже убедился», — ответил я и поведал, как она потратила мои деньги. Бойль, оказалось, мой рассказ слегка возмутил. «Не лучший путь к богатству», — заметил он сухо. «А много ли тут врачей? Могу ли я рассчитывать, что найду пациентов?» Лоуэр состроил гримасу и объяснил, что Оксфорд страдает от переизбытка врачей. Вот почему, когда он завершит свой труд, и Крайст Чорч вышвырнет его вон, ему придется уехать в Лондон. «Врачей тут по меньшей мере шестеро», — сказал он, «не считая множества шарлатанов, костоправов и аптекарей, и все в городе с десятью тысячами жителей». «А если вы не получите разрешение университета, то подвергнетесь опасности практиковать здесь. Диплом вы получили в Падуе?» Я объяснил, что нет, так как не собирался практиковать, хотя получение диплома мой отец не считал унизительным, и только крайняя нужда заставила меня подумать о том, чтобы зарабатывать деньги лечением. Видимо, я выразился неудачно, хотя Боэль понял трудность моего положения — лоувер счел мои простодушные слова выражением презрения к его занятию. «Полагаю, столь низкое падение не наложит на вас неизгладимого пятна», — сказал он очень сухо. «Напротив», — поспешно возразил я, торопясь загладить случайную оговорку, — Такая возможность более чем желанна исполна возмещает бедственность моего положения, и если мне открывается возможность знакомства с такими джентльменами, как вы, сударь и мистер Бойл, я почту себя более чем счастливым». Мои слова умиротворили его, и постепенно к нему вернулась прежняя непринужденная дружелюбность. Однако я на мгновение заглянул под поверхность — и обнаружил натуру, подчарующей любезностью, скрывающую и гордыню, и обидчивость. Однако симптомы эти исчезли столь же быстро, как и возникли, и я мысленно поздравил себя с тем, что вновь завоевал его расположение. В полное свое оправдание я кратко изложил нынешнее мое положение, и прямой вопрос Бойля вынудил меня признаться, что скоро я окажусь совсем без средств, чем и вызвано мое желание лечить больных. Он поморщился и спросил, зачем, собственно, я приехал в Англию. «Я ответил, что сыновний долг требует, чтобы я попытался восстановить законные права моего отца, для чего, я полагал, мне понадобится адвокат. А для этого вам понадобятся деньги и, следовательно, какой-то доход. Без денег нет и ничего другого», — сказал Лоуэр. «Хм, мистер Бойль, вы видите какой-нибудь выход?» «Для начала я буду счастлив предложить вам занятие в моей лаборатории», — сказал этот добросердечный джентльмен. «Я почти стыжусь предлагать это место, так как оно гораздо ниже того, что подобало бы человеку вашего происхождения. Полагаю, Лоуэр поможет вам подыскать жилье и, быть может, возьмет вас с собой, когда будет в следующий раз совершать свой объезд окрестностей. Что скажете, Лоуэр? Вы ведь всегда жалуетесь, что чрезмерно заняты». Лоуэр кивнул, хотя я не заметил в нем особого восторга. «Я буду в восторге от помощи и от приятного общества. Думаю, отправиться в объезд примерно через неделю, и если мистер Кола захочет присоединиться, Бойль кивнул, будто все уже было решено. Превосходно. Затем мы сможем заняться вашими лондонскими трудностями. Я напишу знакомому адвокату и поглядим, что он порекомендует». Я с жаром поблагодарил его за великую доброту и великодушие. Он был явно доволен, хотя и сделал вид, будто это сущие пустяки. Моя благодарность была глубоко искренней. Только что я был нищ, совсем одинок и несчастен, и вот я обрел покровительство одного из самых знаменитых философов Европы. У меня даже мелькнула мысль, что отчасти я обязан этим Саре Бланди, чье появление здесь утром и моя отзывчивость побудили Бойля взглянуть на меня благосклоннее, чем можно было ожидать при других обстоятельствах.